Не привыкши к езде верхом, Джафар решил остановиться пораньше. Гора расседлала и спутала ноги лошадям. Собрала дрова для костра, повизгивая от восторга. Изучила палатку, надувные матрасы, спальные мешки. Джафар взял со склада для будущих помощников пять комплектов, по 600 грамм каждый. Все было хорошо, пока Кора увидела окорок. Она не просила «нет» только тихонько заскулила и отодвинулась от костра подальше, обхватив руками ствол дерева. Проследив голодный взгляд, Джафар сделал ей толстенный бутерброд, который был съеден за несколько секунд. Так же быстро были съедены второй и третий бутерброды. Голодный взгляд все не мог оторваться от рюкзака, а руки опять сцепились на дереве. Расспросив, Джафар выяснил, что последний раз Она ела вчера хлеб и вода, а предпоследний позавчера. И теперь умяла в сухомятку полкило мяса и полбуханки хлеба. джафар заставил ее выпить фляжку воды. Объяснил, что после длительной голодовки нельзя сразу много есть. Она совсем согласилась, но только крепче вцепилась в дерево. Нарезав помельче корешки, найденные корой, Накрошив туда же ветчины, Джафар сварил полный котелок супа. Пока варился, а потом остывал суп, девушка мужественно страдала, вцепившись в дерево. Наконец Джафар нарезал хлеб и раздал ложки. Кора ни разу не нарушила неписанные правила этикета. Ни разу не зачерпнула ложкой и скотелка раньше Джафара. Следила, чтобы ее ложки было не больше, чем у него. ну Но пока джафар только подносил ложку к рту она уже проглатывала свою и ждала когда же он снова зачерпнет разумеется после еды у нее заболел живот корос вернулась калалачиком под своим любимым деревом и мучилась счастливая джафар прогнал ее в палатку расстегнул молнию на спальнике превратив его в одеяло и укутал девушку потом выыл речки посуду Проверил лошадей и задумался о будущем, глядя в красные угли костра. Еще утром он колебался в выборе, но теперь был уверен, этот мир надо менять. Терпеливый, голодный взгляд девушки произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем в столкновении с рыцарем. С другой стороны, стычка показала, как просто в этом мире погибнуть от любой случайности. И тогда прощай все. Само собой разумеется, что нужно воспитать как можно больше учеников. Чтобы их обучить, нужны компьютерные классы. Надо восстановить базу, думал Джафар. На это нужно время. На воспитание учеников тоже нужно время. А его-то и нет. После анабиоза это тело превратилось в развалину. Тогда надо вырастить себе новое тело и пересадить туда мозг. Можно даже проще – лечь в биованну и запрограммировать компьютер на ампутацию тела. Как Гром рассказывал, когда модулю голову оторвало, он схватил ее подмышку и рванулся в медцентр. Заложили в биованну, и через полгода модуль вернулся в отряд десантников. Нет, у меня-то другой случай. У меня как раз мозг стареет. Вместо старого маразматика стану молодым маразматиком. Тогда другой путь – вырастить новое тело и переписать туда память. Но переписанная память не загружается в долговременную. Через сутки от нее один пшик останется. Что мне тогда, каждый день по два раза память восстанавливать? Я же так за четыре года все клетки мозга сожгу. А если спроектировать мозг, который в долговременку пишет? На Земле об этом только спорили, потому что это Евгеника. А мне что остается? Я же не над кем-то, над собой этот опыт поставлю. И только в том случае, если другого варианта не придумаю. Вообще-то грустно получается. Он будет мной, но я-то не буду им. Я помру. можно наверное, нескольких меня сделать. Один погибнет, другие продолжат. Слышь, Гром, я справлюсь. Я все сделаю. За десятерых работать буду. Жизнь положу, но справлюсь. Именем матери клянусь. Не говори гоп и постучи по дереву. Можь по лбу, — десантник. Кора, закутанная в одеяло, подсела к костру рядом с ним. Жафар обнял ее за плечи. Девушка вздрогнула. Потом доверчиво прижалась к его боку.